Первый, как ни странно, очнулась мать. Она встала с кресла, сделала шаг к мужчине еще один. На ее лице отражалась целая гамма эмоций. Губы то сжимались в безмолвном гневе, то расходились в широкой восторженной улыбке. Я и понятия не имела, что она собирается сделать. Или врезать неожиданному гостю пощечину, или броситься ему на шею с поцелуями. Это же осознал и мой так внезапно обретенный отец. Он назидательно воздел указательный палец и произнес. «Светусик, не кипитесь я все объясню». «Объяснишь?» — препротивно взвизгнула мать. «Да ты! Да я! Да я сейчас с тебя всю шкуру сниму! Ты хоть представляешь, через что мне пришлось пройти!» «Если бы ты только знала, через что пришлось пройти мне!» Парировал отец и мягко попросил, когда мать приблизилась, еще сократив расстояние между ними до опасного. «А теперь замри, милая!» Казалось бы, он сказал это ласково, но в его тоне проскользнул едва уловимый холодок. Так кошка, наверное, играет с твоей рукой, чуть выпуская когти, не царапая тебя еще, но показывая, что лучше не переходить за грань. И мать послушно остановилась, не сделав очередного шага. Отец довольно кивнул. Затем с нескрываемой брезгливостью посмотрел на Влада, который по-прежнему не подавал никаких признаков жизни, лёжа на полу. вордок прошелестел голос отца. «Сумеречные твари! Как же я вас ненавижу!» Мрак, расплескавшийся вокруг головы Влада, зашевелился, выпустил несколько отростков, словно ощупывая пространство, Меня передернуло от омерзения. — Фу, ненавижу пауков! Они такие мохнатые, противные! — Ну уж нет, Вардок, тебе это не поможет. Отец издал короткий горловой смешок, прищелкнул пальцами, и неаккуратная клякса тьмы, расплывшаяся на ковровом покрытии, начала быстро таять. Один короткий промежуток времени, уложившийся между двумя ударами сердца, и она исчезла безо всякого следа. Влад медленно перекатился на спину, расслабленно вытянулся во весь рост и открыл глаза. На его губах застыла счастливая улыбка. — Спасибо! — прошептал он и застыл с блаженным выражением на лице, устремив немигающий взор поверх моей головы. Я невольно всхлипнула. Если честно, мне было очень жаль Влада. Нет, хорошо, конечно, что отец убил Вардока, но, получается, и сам Влад теперь умрет. Отец тем временем присел на корточки перед распростертым телом, приложил два пальца к шее Влада, наверное, желая убедиться, что жизнь окончательно покинула его. Я жалобно скуксилась, готовая расплакаться. Нет, Влад давно убил во мне любовь к себе и даже симпатию, но... Все-таки жаль, что наша история, пусть не счастливой, но любви, завершилась подобным образом. Отец кинул на меня быстрый взгляд снизу вверх, затем встал и машинально отряхнул джинсы. — Принеси ему, что ли, одеяло и подушку? — попросил он меня. — Зачем? — недоуменно поинтересовалась я. Ахнула, сообразив, что на полу гостиной в квартире моей матери теперь лежит труп. «Ой, тело ведь куда-то девать надо! А как?» В памяти мигом скачили многочисленные детективы, которые я раньше читала за поем. Если судить по этим произведениям, от трупа надлежало избавиться темной ночью, прежде завернув его в какую-нибудь плотную ткань, погрузить в машину, вывести за город и похоронить подальше от людей. Так, теперь понятно, почему моему отцу потребовалось идеяло, но подушка зачем? Или он сам вздремнуть захотел, утомлённый недолгим поединком? — Как зачем? — отец пожал плечами. — Подушку под голову, одеяло поверх. Я изумлённо захлопала ресницами. Кажется, я чего-то не понимаю. — Накрой его! — с нажимом проговорил отец и глазами показал на Влада. Добавил с смешкой. — Прохладно ему, наверное, на полу-то лежать. — В гробу будет ещё холоднее. На всякий случай напомнила я. И тут Влад моргнул. Это произошло так внезапно, что я едва не завизжала в полный голос. «Уй, жуть какая! Покойник моргает!» Отец забулькал отстерживаемого с трудом смеха, оценив мой перепуганный вид. Пояснил, широко улыбаясь. «Да жив он, жив! Правда, отсыпаться будет не меньше недели!» «Ну да, клемается. Организм молодой, сильный. Вардок, конечно, приличный кусок его души сожрал, но это поправимо. Душа — не рука и не нога. Она имеет практически неограниченные способности к регенерации. Так что я еще ваших внуков понянчу». «А?» — растерянно переспросила я, как-то мгновенно потеряв нить его рассуждений. «Но сперва свадьба». Отец шутливо пригрозил мне пальцем, внушительно добавил, — Можешь считать меня старомодным, но я твердо уверен, что дети должны рождаться только в браке. — Как мне и за него замуж выходить? — возмутилась я. — Интересно, когда я успела так прогневить Бога, что теперь отбоя от женихов не знаю? Сначала выл со своими настойчивыми матримониальными планами, а теперь и мой так внезапно обретенный отец на моей скорейшей свадьбе настаивает. — А что, разве это не твой жених? — удивился отец. — Но твой забавный невидимый зверек утверждал, что я должен спасти тебя от возлюбленного. — Понимаете, было долго объяснять, — смущенно пояснил арри который по своей привычке удобно расположился на моем плече мать, которая все время стояла спокойно, только изумленно хлопала ресницами при звуках голоса, прозвучавшего из ниоткуда, округлила глаза. Принялась озираться, явно пытаясь отыскать нового участника беседы. — Я и без того потратил немало времени на поиски, — продолжил Ари. — Почуял неладное, когда мы с Анной перенеслись сюда, в ардоки Словом, от них дурно пахнет. Предупреждать Анну о неладном было поздно, она все равно не сумела бы достаточно быстро покинуть это место. И я взял на себя смелость в одиночку отправиться на поиски, пока Вардок не почуял меня. «Сбежал, стало быть», — уточнила я. «Другого выхода не было», — возмущенно исправил меня Арри. — К тому моменту я уже понял, что твой дар имеет явно наследственный характер, а значит, необходимо было отыскать твоего отца. Помолчал немного и с плохо скрытой гордостью завершил. — И я нашел. По запаху магии. — Эх ты, следопыт великий! — отец с иронией покачал головой. — Тебе просто повезло, что я все эти годы присматривал за Анютой. — Присматривал? Тихо переспросила мать, которая до сего момента помалкивала и лишь слушала, хотя по всему было видно, насколько жадное любопытство ее терзает. Отец внезапно смутился, совсем по-детски принялся выверчивать носком ботинка какие-то замысловатые узоры на ковре. — То есть ты все эти годы был рядом? — все так же негромко продолжила мать. — Следил за нами. — Видел, что я по-прежнему одна, но даже не пытался встретиться со мной и поговорить. «Светульчик — Светульчик, — жалобно протянул отец, — сколько раз я тебя просила! Не называй меня так! — грохнула криком мать, да так, что я испуганно втянула голову в плечи. — Светульчик, стульчик! Какого черта, Лисичкин Вячеслав Георгиевич, вы себе позволяете? Что это вообще за безобразие такое творится? И стоило только матери задать последний вопрос, как дом самым натуральным образом задрожал. Оконные стекла зазвенели, со шкафа посыпались книги, люстра принялась бешено раскачиваться. — Землетрясение! — промелькнуло в голове паническое. «Бежать — Бежать! Вдруг дверь... Ведущая в коридор с оглушительным грохотом отлетела в сторону, лишь каким-то чудом не сорвавшись с петель, и на пороге предстал Вейланд. О, сейчас он выглядел даже лучше, чем в тот момент, когда ворвался в библиотеку, желая спасти меня от Генриетты. Темные волосы откинуты назад, голова гордо поднята, на губах застыла презрительная усмешка. Черный бархатный плащ обнимал его, словно облако мрака, скрепленный у горла огромным кроваво-красным рубином. Вейланд поднял тяжелый дубовый посох, на верши которого окутывали багровые чары, грозно пощелкивающие искрами. Направил его прямо в грудь моему опешившему отцу и сдал несколько лающих отрывистых звуков, по всей видимости, означающих какую-то фразу. — Батя! — Батюшки! — сплеснула руками мама. — Иностранец, что ли? Вейланд изумленно глянул на нее, тоже ничего не поняв. В театральном жесте хлопнул себя рукой по лбу и прищелкнул пальцами. В короткий полет с его посоха сорвалось несколько изумрудных искр, которые быстро достигли своих целей. Я приглушенно охнула, когда одна из них ужалила меня в лоб. Такой же участи удостоились и все остальные. Не миновала она даже Влада, распростертого на полу. Вейланд тем временем удобнее перехватил свой посох и торжественно провозгласил. — Сдавайся, подлец! Я пришел спасти свою невесту! — Как, еще один жених? Ахнул отец и осуждающий на меня посмотрел. Я почувствовала, как мои щеки предательски потеплели. Да, как-то неловко получилось. «Да надоели уже!» Внезапно послышался приглушенный крик откуда-то сверху, и кто-то отчаянно забарабанил по батареям. «Третий сейчас ночи! Дайте поспать, изверги! Утром разберетесь со своей Санта-Бербарой!» Хоть ситуация и не располагала к веселью, но я нервно хихикнула. Да, панельные дома не располагают к магическим сражениям. Слышимость слишком хорошая. Вейланд вздрогнул и кинул опасливый взгляд на потолок. Однако свой посох не опустил, по-прежнему держа его нацеленным на отца. — Сдавайся! — упрямо повторил он, правда, на сей раз уже тише. — И я сохраню тебе жизнь! — Кто это? — шепотом спросил меня отец, прежде покосившись наверх. — Верховный маг альгендии Вейланд о шох, — негромко ответила я, с тяжелым вздохом добавила. — Вроде как мой жених. — Не вроде как, а самый, что ни на есть настоящий, — возмущенно фыркнул Вейланд. — А это тогда кто? — спросил отец, проигнорировав его высказывание и кивком указав на дремлющего Влада. — Тоже мой жених, — покаянно призналась я. — Ну, раз уж пошел такой разговор... Неожиданно вступил в беседу Влад и с трудом разлепил один глаз. Посмотрел на меня и извиняющимся тоном сказал. — Анна, ты милая и хорошая девушка, но я был с тобой только из-за приказов Вардока. Теперь он мертв, и я... Замялся, набрал полную грудь воздуха и выпалил на одном дыхании. Мне больше нравится твоя сестра Лиза. Только не обижайся, пожалуйста, но она хотя бы готовить умеет и бардак не разводит. Я обиженно засопела носом, и ничего я бардак не развожу. Он сам как-то вокруг меня разводится, а готовка... В конце концов, не хлебом единым жив человек. — И вообще, у меня бутерброды прекрасно получаются, и яичница тоже с недавних пор перестала сгорать. — Угу, яичница, стала быть. с Съехицей прокомментировал мои мысли настырный внутренний голос. — Как там в старом фильме говорилось? Утром яичница, в обед яичница, на ужин яичница. Смотри, чтобы твой несчастный муж не закукарекал. Я покраснела еще сильнее, признав резонность этого замечания. — Да, в этом плане кандидатура Вейланда на роль супруга кажется более выгодной. Надеюсь, у верховного мага о легенде хоть парочка слуг имеется. — Вардок? — по-своему отреагировал на эти откровения Вейланд и резко дернул посохом, перенацелив его с груди моего отца на ближайший темный угол. Отрывисто спросил. — Где эта тварь? — Не переживай. Отправилась на встречу со своим господином. Успокоил его отец. Он потирал подбородок, не сводя жадно блестящих глаз с Вейланда. — А, ну, хорошо. С едва заметным неудовольствием ответил маг и, наконец-то, опустил свое грозное оружие. вздохнув кровожадно добавил. — Жаль, что я не успел. Ох, от этого вардока и капли мрака не осталось бы. — От него и так ничего не осталось, — заверил отец. Кошлянул, посмотрел на меня, затем на Влада, который сонно хлопал ресницами, но встать не пытался. В заключении перевел взгляд на Вейланда и вкратчиво поинтересовался. «Верно ли я понимаю, что передо мной будущий зять?» А вот теперь покраснел Вейланд. Зачем-то стыдливо завел посох за спину, как будто пытаясь спрятать. Я ухмыльнулась. Стыдно, видать, стало, что чуть тестя не угробил. «А это мы еще посмотрим, взять он тебе или нет», — мстительно проговорила я. «Что-то не торопился он меня спасать. Что в первый раз, когда меня в огненные горы закинуло, что теперь?» «Что?» От возмущения несчастный Вейланд аж начал заикаться. Да я чуть любимую гарпию не загнал, так к тебе мчался». «А вот Генриетта загнала», — парировала я и едва не отправила меня в лучший из миров. «Генриетта...» Вейланд мгновенно посуровил, его глаза потемнели рот исказился в гримасе отвращения и он процедил. «Забудь это имя, она тебя более никогда не побеспокоит». «Кто такая Генриетта?» — тут же спросил у меня отец. Бывшая зазноба этого отвратительно самодовольного типа, который еще имеет наглость величать себя верховным магом, на одном дыхании выпалила я. Отец нехорошо сощурил глаза, глядя в упор на Вейланда. — То есть он тебе изменял, что ли? — уточнил он. — Да никому я не изменял! — взвился чуть ли не до потолка Вейланд. — Тихо! — Шикнула на него, и я выразительно посмотрела на потолок. Еще не хватало нам визита соседей, взбеженных шумом в неположенное время, а то тяжело будет объяснить им наличие в квартире такого количества посторонних мужчин, один из которых, к тому же, одет в средневековый костюм. Я невольно представила себе, как Вейланд будет разбираться со сварливой, сухенькой, но очень бойкой старушкой Марьей Петровной. Ох, в этом противостоянии, пожалуй, я поставлю на последнюю. Боюсь, мария Петровна мигом посох из рук Вейланда вышибит а потом засунет его. Я смущенно кашлянула, не желая продолжать эту мысль. В общем, неважно, куда она засунет магический посох, но Вейланду это точно не понравится. Не изменял я Анне. Уже спокойнее продолжил Вейланд. — Кто же знал, что она мне прямо на голову свалится в такой неожиданный момент? — В какой неожиданный момент? — уточнил зачем-то отец. Вейланд мученически возвел очи горя и тоскливо застонал, явно не желая посвящать незнакомого мужчину в подробности своей личной жизни. — Неважно, папа, — мурлыкнула я, решив проявить милость к посрамленному магу. Вейланд ощутимо воспрянул духом, но я нанесла ему очередной удар с притворной лаской, поинтересовавшись. — Ну и где ты шлялся? Меня тут с потрохами чуть не сожрали. Если бы не Ари, то не представляю, что со мной случилось бы. — Думаешь, так легко пробить грань между мирами? — невежливо вопросом на вопрос ответил Вейланд. — К тому же драконьим камнем почти не осталось энергии. Помолчал немного и драматически выдохнул. «Я поставил на кон судьбу целого государства. Если бы я не сумел отыскать тебя, то своим поступком подписал бы смертный приговор всей о легензии. Как только драконий камень погаснет, волны нечисти и созданий разделенного бога обрушатся на мою родину». В последней его фразе послышался такой пафос, что мои зубы нестерпимо заныли. «Моя голова сейчас лопнет!» — жалобно простонала мама, устав выслушивать настолько странные речи. «Интересно, сумасшествие заразно? Потому как я понять не могу, о чем вы говорите!» «О, это очень долгий разговор, мамуля!» — вздохнув, сказала я. «В таком случае я поставлю чайник!» Мать решительно отправилась к двери, по пути ловко оттеснив сторону Вейланда. На самом пороге кинула через плечо, не оборачиваясь. — И, пожалуйста, перенесите хоть кто-нибудь несчастного Влада на кровать, он же себе спину застудит на полу. Ишь, как беспокоиться о его здоровье! — насмешливо шепнул внутренний голос. — Впрочем, ничего удивительного. Должно быть, уже прикидывает, как бы свести его с Лизой, раз с тобой у него ничего не получилось. Как говорится, выгодными женихами не разбрасываются. Я лишь мотнула головой. Да на здоровье, как говорится. Если у Влада и Лизы все сложится, то я буду просто счастлива. Надеюсь, мой бывший жених теперь станет хоть немного похож на человека, раз избавился от Вардока.